Макс и Гонта ушли. Делать было решительно нечего. Оставалось сидеть в укрытии и терпеливо ждать возвращения разведчиков. Тим не знал, чем себя занять, как отогнать тяжелые мысли, теснящиеся в голове. Некоторое время он сидел, привалившись к невысокому огрызку стены. Пытался хотя бы задремать, но не вышло. Слишком сильно было напряжение в ожидании грядущих событий. Монгол наблюдал за окружающей обстановкой. Шелест пристроился рядом. Они о чем-то негромко переговаривались. Тим невольно прислушался к разговору сталкеров. «Давно хотел тебя спросить». Монгол ввел расширитель сознания в режим автоматического сканирования и полуобернулся, взглянув на Шелеста. «Вот ты у нас дока по части Скорга, верно?» «Кое-что знаю», — кивнул Шелест. «Вот объясни. Макс постоянно твердит. Частоты техноса, частоты техноса». Он и гонту раскусил сразу, мол, «Мьюфон у тебя кустарный, и не сталкер ты вовсе». «Это как понимать?» «Я вон сколько в очужденных пространствах живу, и никаких левых частот в моем чипе нет. Работает нормально, но связь с другими сталкерами – сеть наша. Никто из чугунков мне в мозги не лезет», – Шелест усмехнулся. «Вопрос понятен». Он выдержал паузу, собираясь с мыслями. «Дело в том, что М-связь была разработана еще до катастрофы». Начал он. Но это любому известно. Ты не перебивай. А слушай, если спросил. Макс мыслит правильно, но термины использует не совсем точные. мсвязь проектировалась исключительно для проекта колонизации Марса. Если б не катастрофа, мы уже начали бы осваивать эту планету. Ты мне лекции про космос не читай. зная тебя. Сейчас начнешь зумные теории толкать. Эх, манго вот ты вроде не глупый, а все туда же. «В смысле?» – насторожился сталкер. «Не хочешь толком ни в чем разобраться. Фаталист, как и большинство сталкеров. Есть такое высказывание, зри в корень. Это значит, понимай причину, а не следствие». «Ну, пристыдил. Продолжай». «Ладно, постараюсь объяснить попроще. Ты обратил внимание, что все чипы мьюфонов – устройства внешние? Почему жженые пользуются двумя чипами связи?» Ну, один у них был еще до катастрофы, имплантированный, его и вплавило первой пульсацией, а второй трофейный. Вот. До катастрофы чипы М-связи являлись устройствами строгого учета. В продажу не поступали. И вообще, на Земле их использовать не собирались. А теперь постарайся понять, что такое колонизация иной планеты. Ни растительности, ни кислорода, пустыни, герметичное убежище, замкнутые циклы жизнеобеспечения, вода, воздух, продукты. Все на первых порах доставляется с Земли через бездну пространства. Монгол представил, пожал плечами. Ну, все как здесь у нас, в отчужденных пространствах. На автонах тоже апельсины не растут. М-связь причем? Ходишь вокруг да около. Так вот, первые люди на другой планете должны были подготовить базу для массового переселения, осуществить начальный, черновой этап преобразований. Для этого разрабатывалась уникальная планетарная техника. Но подумай сам, как горстка людей справится с эффективным управлением десятками тысяч машин? Как станет контролировать их действия, когда каждую минуту может возникнуть нештатная ситуация и нужно будет не только принять мгновенное решение, но и сформировать для исполнительных механизмов новую программу действий, адекватную возникшей угрозе? Не знаю. Монгол осматривал окрестности в оптический прицел. «Ты говори, я слушаю». Для этого и была придумана М-связь. Чипы мюфонов на самом деле очень сложное устройство. Они работают в нескольких режимах. Первый обеспечивает связь между людьми. Второй отвечает за контакт чипа связи с имплантом своего хозяина. То есть открывает доступ к рассудку и обеспечивает поддержку интерфейса мысленных команд. И, наконец, третий – опционный. Режим осуществляет подключение устройства к любой доступной локальной сети микромашин и дает возможность мгновенного прямого соединения с любым удаленным механизмом. Понимаешь? Человек посредством М-связи мог войти в систему любой планетарной машины и управлять ею дистанционно. «Нифига себе!» – Монгол присвистнул. «Это получается, механоид тоже сможет лезть мне в башку?» «Нет, обратная связь не предусмотрена». Механизмы могут обмениваться информацией между собой, но воздействие на мозг человека им недоступно. А что мешает? Импланты, которые мы сейчас называем расширителями сознания, способны принимать только общую общетехническую информацию и данные, снятые со сканера машины. Мы можем влиять на поведение машины, отдавать им прямые мысленные команды, а они повлиять на нас не сумеют. А как же частоты техноса? Неверный термин. да. Есть частоты связи, на которых формируется общее для машин информационное поле – глобальная сеть. В нее способен войти любой сталкер, нужно лишь правильно сформулировать мысленную команду. Монгол опустил оружие. «Но ты загнул!» «Если у механоидов общая сеть, чего же они между собой грызутся? И почему трофейные мюфоны легко используются мнемотехниками? Да и вообще, тебя послушать, так каждый сталкер сумеет механизмами рулить, как ему вздумается». Это в идеале, Монгол. Когда вся техника соответствует исходным, эталонным образцам, а люди прошли техническую и, что главное, психологическую подготовку. Проще говоря, имеют понятие о мнемоническом интерфейсе и обладают опытом его практического использования. «Блин, Шелест, сколько лет тебя знаю, а разговариваю, как с инопланетянином», с досадой произнес Монгол. «Это из-за недостатка технического образования», спокойно ответил Шелест. «А чипы мюфонов, что устанавливались в планетарную технику, устройство полнофункциональны, то есть любой чип может использоваться с человеком. Но третья опция работает только в связке с расширителем сознания». «Значит, ты, я могу стать мнимотехником?» – наперал Монгол. «Можешь», – усмехнулся Шелест. «Если рассудок выдержит, ты с титановой лазой или со скетом поговори, когда в Ордене будешь». «А почему ты потренировать меня не хочешь? Я теоретик». Они практики. В теории все гладко, а в реальности – сбойные программы, противодействие управляющих колоний скоргов, да и вход в общеинформационное поле техноса способен свести с ума кого угодно. Этого словами не объяснишь. Нагрузка на мозг такая, что свихнуться – дело пары секунд. Технос давно не тот, каким мы его проектировали. Любой контакт с механоидом – это огромный риск. Поэтому и настоящих мнемотехников по пальцам пересчитать можно. Тим нервно прислушивался к их разговору. Кое-что он понимал, но большинство пояснений шелеста заглушалось чувством страха и неопределенности. «Плевать мне на этот технос», — подумал он. «Лишь бы Макс держал слово, избавил меня от скоргов. Выбраться отсюда и забыть все, как кошмарный сон». Гонта и Макс пробирались через квартал руин. Вокруг кипела механическая жизнь, но большинство ее проявлений не несло явной угрозы для сталкеров. Опасность представляли различные ловушки, образованные как дикими колониями скоргов, так и всплесками аномальной энергии, которые воздействовали на саму ткань пространства времени, вызывая искажения во всех физических процессах. По крайней мере, именно так однажды пояснил Максу природу возникновения энергетических аномалий Приор Глеб. По сфере эффективного сканирования фиксировались различные, в том числе и крупные, представители эволюционировавшего техмоса. Но повода для тревоги Макс пока не находил. Гонта резко остановился. Скинул оружие. «Четливее угла здания. На 8 часов. Макс, не видишь, что ли?» «Остынь». Максим еще минуту назад заметил двух «Рапторов» и «Эрза». Механизмы на колесных шасси показались ему довольно опасными. Они катались по разлому улицы. Лихо преодолевая препятствия, стремительно въезжая на кучи спрессованного строительного мусора, оставляя в молодой поросли металлокустарников широкие просеки, вызывая недовольство копошащихся в чаще скоробеев и прочей мелкой механической живности. Пара металлических крыс перебежала на другую сторону улицы. В проломе стены тускло сиял голубой экран. Опасный тип ловушки, воздействующий на расширитель сознания, уводящий сталкера в губительную страну грез. Ян сказал «не дергайся». Макс проследил взглядом за роем мозгоклюев, которые велись над энергогейзером. Ловушка выбрасывала обжигающие щупальца. Но летающие механизмы ловко выворачивались. Рой то распадался на отдельные частицы, то вновь собирался в гудящее облачко, нежесть фоновом излучении, возникающем после каждого выброса. «На голубое сияние не смотри», — предупредил он Гонту. «И запомни». «Большинству механических тварей до тебя нет никакого дела. По крайней мере, до тех пор, пока мы идем под прикрытием искажения реальности. Взгляни на Эрза. Видишь? Он спокойно копается в куче мусора, железки выискивает. Значит, серьезной опасности поблизости нет». «А эти двое?» Один из рапторов издали похож на крупный квадроцикл с боевым обвесом по бортам и угрожающий надстройкой в районе водительского сиденья. В очередной раз Лиха въехал на холмик, подпрыгнул, используя возвышенность как трамплин, приземлился на четыре колеса и резко развернулся, подняв клубы пыли. «Резвятся! Энергополе поблизости! Энергию девать некуда!» — отмахнулся Макс. «Пошли! Некогда их разглядывать!» Гонта опустил и ИПК. «Мое время все иначе было!» — пробурчал он. «Чугунка заметил! Стреляй!» «Тот-то я смотрю, дерганый ты весь!» — отозвался Макс. «Раньше страха у сталкеров было больше, а механических тварей меньше», — пояснил он, пролезая в пролом стены. «Сейчас искусство сталкера определяется не количеством уничтоженных изделий, а умением ходить, не привлекая к себе внимания со стороны техноса. Выживать стало труднее, нежить на каждом шагу и умнее твои чугунки не по дням, а по часам». «Ладно, веди», — примирительно согласился Гонта. Тим ненадолго провалился в дрему. Ему грезился чудовищный, извращенный по всем понятиям мир техноса. Кошмары преследовали его постоянно. Стоило только закрыть глаза, и уже через минуту он вздрагивал, просыпался, чувствуя, как холодные капли пота струятся по спине. «Где что-то снешь?» Неизвестность пугала. Он плохо понимал, куда его ведут, что это за светлый тоннель такой, И как подземная аномалия поможет ему избавиться от въевшихся в кожу Скоргов. Не находя себе места, он вновь начал прислушиваться к неторопливой беседе двух сталкеров. Вот и говоришь, что Скорги — это нанороботы. Типа для колонизации другой планеты, ремонта техники предназначены. Это понятно. Но кто их убивать-то научил? С какого перепуга они стали разную ржавую рухлять захватывать до да стволами ее обвешивать? Эх, Монгол, вроде бы ты сталкер умный, толковый а вопросы задаешь наивные. «Ты мне зубы не заговаривай!» — насупился монгол. «Не знаешь, так и скажи. Не знаю. Только не надо умный вид делать и разными непонятными словечками мне мозг грузить». Шелест вздохнул. «Ты о двойных технологиях слышал?» «Анекдот!» — хохотнул монгол. «О том, как мирный русский трактор подавил китайскую батарею и улетел на свою базу во Владивосток?» «В точку!» — удивился приведенному сравнению Шелест. «Только не так уж смешно», — добавил он, достав сигарету. «Как бы тебе объяснить попроще?» Он прикурил, осмотрелся, пряча крошечный источник тепла в ладони Все роботы, связанные с созданием наномашинных комплексов, плотно курировали военные, а если быть точнее, военно-космические силы. Все лаборатории нанотехнологий являлись подразделениями ВКС. Сначала был создан так называемый «базовый модуль», Колония нано-машин, которая содержала универсальную программу. Типа управляющей колонии Скоргов? Ну да. Практически неуничтожимое ядро. Агломерация нано-машин, которая способна объединять подключаемые к ней модули в архитектуру любой сложности. А почему ты назвал ядро неуничтожимым? Удивился Монгол. Каждая нано или как тогда их называли, нанит, сама по себе ничего не может. Но наниты изначально запрограммированы на объединение себе подобными. Если рядом нет других микрочастиц, тогда нанит переходит в режим ожидания, а если поблизости есть источник энергии, он реплицируется. Получаются две микромашины, затем четыре, восемь и так далее в геометрической прогрессии, пока их количество не позволит образовать ядро. Потому я и сказал, их в принципе невозможно уничтожить. Хотя бы несколько нанитов сохранится, даже при самых неблагоприятных условиях. Жесть! И что дальше? Создали в это универсальное ядро. Затем разработали так называемые программные модули. Колонии наномашин, обладающие узкой специализацией. Тоже, кстати, самореплицирующиеся. Например, ресурсодобывающий модуль. Подключаясь к ядру, он начинает исполнять программу, добывать металлы различных узкоспециализированных модулей было разработано тысячи на все случаи жизни, невесело усмехнулся он. Тем, какие именно микромашинные модули подключились к универсальному ядру, определялась дальнейшая специализация колонии нанороботов. А если подключилось несколько разных, живо поинтересовался монгол. Вот тут и происходит самое интересное, кивнул шелест. Мы предлагали маркировать ядра, предопределяя их специализацию. То есть Блокировать заранее некорректные конфигурации. Чтобы не получилось так, к ядру присоединяется ресурсодобывающая колония, а в паре с ней, допустим, метаболическая, предназначенная для внедрения в человеческий организм. В таком несуразном варианте что получается?» Монгол на секунду задумался. «Такая колония станет поддерживать человеческую жизнь и одновременно тянуть из организма металлы, так что ли?» его Сколько раз он видел, как из вздувшейся плоти инфицированных с сталкеров прорастает различная металлическая дрянь. Молодец, соображаешь. А подключаемых модулей, как я сказал, было создано несколько тысяч. Треть из них – военного предназначения. Еще треть – модули усовершенствования. Представляешь, сколько существует комбинаций случайного подключения? Нашу идея с маркировкой «ядер» забраковали хотели создать и испытать единый модуль координации. Специальную систему, которая принимала бы сигналы от нанитов при подключении их друг к другу и выдавала заключение. Можно ли колонии существовать в конкретной конфигурации или следует произвести расстыковку? Вообще использовать наномашины планировали очень осторожно. Конфигурировать колонии предполагалось в лабораторных условиях и только затем, уже стабилизированными, выпускать на волю. А пока не был решен вопрос с автоматической сортировкой подключений, каждый штамм наномашин хранили отдельно друг от друга. «А затем рвануло, да?» Шелли Стугрима кивнул. «Рвануло. Рассеяло. Перемешало. Унесло пульсации в другие пространства узла, где время течет иначе. А через сутки, по нашему, земному времени, вернуло, понимаешь? Неисчислимое количество нанитов, способных образовать немаркированные ядра, присоединять к себе программные модули в миллиардах различных комбинаций. Монгл поежился. «Блин, Шелест, вы же люди-ученые. Как вы могли создать такое?» Шелест загасил сигарету. «Люди», — он криво усмехнулся, — «обезьяны с гранатой. Вот мы кто. Подорвали бы себя в любом случае из чистого любопытства. Теперь понятно, откуда взялся Технос и все его исчадия. Вот ты загнул». В голове не укладывается». Монгол выглядел растерянным. «Да просто все!» — махнул рукой Шелест. «Я же сказал. Треть запрограммированных колоний являлась военными разработками. Еще треть — так называемые модули оптимизации, способны улучшать определенный механизм, узел, повышая его надежность и функциональность. Так и вышло. Все ведь перемешалось пульсациями. Ну, допустим, вырастала где-то в землю старая ржавая легковушка». А тут на нее попадает ядро колонии с несколькими подключенными модулями. И понеслось. Механизм старый, надо ремонтировать. Узлы несовершенны. Надо сделать апгрейд в соответствии с последними технологическими базами данных. А тут еще парочка боевых наномашинных комплексов подключается. Один отвечает за оснастку техники вооружением, а другой за управлением огнем. Вот так из ржавевшей на свалке легковушки получается раптор, обвешанный броней и орудиями. И тут же, на тебя на его пути возникает какой-то объект футуристический, а потому неопознанный, но тоже вооруженный, а значит потенциально опасный. Вердикт? Уничтожить. Так и началась их эволюция. По Дарвину. Выживает сильнейший. Тот, кто выстрелил первым. Вот так и повелось. Пульсация, смешение, разрушение, возрождение, захват носителя, выживания Одно усовершенствование, другое, третье. Механическая эволюция, которую сдерживает сейчас только отсутствие энергополей за границами барьеров. Монгол лишь покачал головой. Заумно шелест все объясняет, а все равно жутковато становится. Что же будет дальше? Во что превратится технос еще лет через пять? Сталкеры столько не живут, — мрачно шепнул внутренний голос. Глава пятая «Новосибирская зона отчужденных пространств» Зыбучий холм возвышался над окрестностями и был виден издалека. Макс то и дело направлял сканеры в сторону необычной аномалии. Новосибирскую зону он знал неплохо. Когда-то начинал тут мотыльком в небезызвестном лагере торговца по прозвищу «Грех». Но в эту часть отчужденного пространства вольные сталкеры ходили редко. А Макс и вовсе тут не бывал. Проблема заключалась в близости бункерной зоны Академгородка и обилии боевых групп «Ковчега», считающих данную территорию своей вотчиной. «Гонта, притормози!» Макс нашел удобную позицию, откуда хорошо просматривались загадочный холм и распластанная вокруг него пустошь. Повсюду виднелись ржавые холмики, отмечая места гибели различных механических тварей. Металлорастительности практически нет, вновь машинально отметил Макс. Хотя энергополе в районе холма необычайно мощное, Неудивительно, что технос не прекращает попыток добраться до обильного энергетического пастбища, но многочисленные останки недвусмысленно указывали на плачевную судьбу предприимчивых механоидов. Он сфокусировал сканеры. В формате компьютерного зрения граница энергетической аномалии была похожа на приплюснутый, переливающийся радужной пленкой мыльный пузырь. Макс включился в сталкерскую сеть, затем открыл доступ к базам данных Ордена воспользовавшись личным паролем, и затребовал всю доступную информацию о строениях, находившихся тут до катастрофы. Ага, все-таки это здание. Данные подгружались, перед мысленным взором Максима возник комплекс из четырех высотных построек. В действительности три из них исчезли без следа, а вот нижняя часть четвертого здания, похоже, устояла. 25 пять этажей рухнули, образовав конический холм, в недрах которого, судя по всему, был погребен уцелевший фрагмент небоскреба. Это же семь или восемь, мысленно прикинул Макс. Странно, что холм столько лет сохранял коническую форму, будто обрушение многоэтажной постройки произошло совсем недавно. Значит, слухи о существующей тут аномалии нисколько не преувеличены. Вершину холма укрывали густые облака. Создавалось впечатление, будто небо тянулось к руинам прогибалась над холмом, касаясь его вершины. Гравитация? Непонятно. Сканеры ничего не фиксируют. Макс переключился на изучение окрестностей. Места действительно гиблые. Данные полученные из сети свидетельствовали о многократных попытках ковчеговцев подняться на холм, но все они оказались безуспешными. Масса обломков находилась в шатком равновесии. Бетонные оползни охоронили множество любопытных, а таинственный остов здания так и остался неисследованным. Отчаявшись разведать аномалию, боевики по приказу хистора дважды пытались снести злополучный холм при помощи тяжелой техники, но машины глохли на подступах к засыпанному строению, и никакая сила уже не могла заставить их сдвинуться с места. Пять универсальных вездеходов, заглохших при втором штурме, вытащить не удалось – Они так и остались ржаветь на подступах. Неудивительно, что это место быстро обросло множеством легенд и слухов. Макс просматривал информацию из сети, продолжая пристально наблюдать за окрестностями. Говорили, что к зданию все же ведут несколько безопасных троп, но объективного подтверждения в сети не нашлось. Господствующий над прилегающими руинами конический холм привлек внимание военных в период большой зачистки – Уж слишком выгодная позиция для снайпера. В итоге были потеряны два боевых вертолета, пытавшихся прорваться к вершине аномальной возвышенности. Макс долго рассматривал окрестности, подмечая множество странных деталей. Гонта терпеливо ждал окончания рекогносцировки. «Что скажешь?» «Знакомые места». Наконец обратился к нему Макс. Гонта кивнул. «В километре от нас, вон за теми зарослями автонов, у ковчега полигон». Рядом с ним глубокий провал. Выглядит, как оплывший строительный котлован. Стены местами пологи, спуститься можно без особого риска. На дне сплошь мешанина из бетонных конструкций и металлорастений. Почва зыбкая, много оползней. Егеря заманивают в котлован механоидов, а затем дают пострелять новичкам. «Весело», — ухмыльнулся Макс. «Тут-то я слышу, стрельба не стихает». «Так этот котлован и есть недостроенный подземный паркинг». «Ну да». Только теперь это паркинга можно назвать с большой натяжкой. Все пульсациями перемешало. Лишь кое-где огрызки разных уровней парковки сохранились. «А сталкеры из твоей группы по землю спускались?» «Нет, я один прорвался. Нас ягеря еще на подступах засекли, загнали в котлован. По большому счету, если бы не механоиды, что встретили нас внизу, я бы никогда не нашел туннель. Побежал в поисках укрытия, потом, чувствую, заблудился». «А к тоннелю как вышел?» «Говорю же, сутки блуждал по землей. Случайно на него наткнулся». «И как ты аппаратуру включил?» «Никак». Гонта насупился. «Все. Больше ничего не скажу. На место придем, там и поговорим». Он ожидал от Макса резкой, неприязненной реакции. Но тот лишь кивнул, продолжая изучать карту со сделанными им пометками. «На месте, значит, на месте». Гонта не дурак понимает, что при таком раскладе его будут защищать. расскажи все сейчас, могут и прикончить. По обозначенному на карте приблизительному направлению получалось, что подземные коммуникации ведут в сторону аномального холма. Линия, начерченная гонтой, обрывалась в полукилометре от него, но это ничего не значило. Трудно оценить пройденный путь, когда пробираешься по подземельям, то дело отклоняясь от прямого маршрута, чтобы обойти очередное препятствие. Выходит, что тоннель мог располагаться и под холмом, и даже за ним. Макс задействовал Мюфон. «Монгол, как там у вас?» «Пока тихо», — пришел ответ. «Зафиксируй мою позицию». «Есть». «Выдвигайтесь. Впереди особо опасных мест я не заметил, но не расслабляйтесь. Патрули Ковчега тут не редкость. Да и куда фанатики делись, непонятно. Как сквозь землю провалились». «Понял тебя. Не светись. Отключайся. Скоро будем».